«Сказочная жизнь» Юлия Клепикова Команде КВН Ленинградского политехнического института посвящается «Жизнь – штука сказочная, и все-то в ней сказочное. Какую задачку регулярно решает русский маркетолог? Сказочную!» Вызывает его обычным ясным днем директор-батюшка. «Значит так, пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что, спросишь его бывалоча «Шеф, а если конкретнее, чего хочешь-то?» «А не знаю, чего. Не думал еще. Мне тут одна птичка знающая напела, что есть в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, за горами высокими, за морями глубокими, такое чудо невиданное, маркетинг называется. Он все может. Я тебя для чего на работу брал? Вот ты и думай, что мне надобно бно. Даю сроку три дня, и чтоб к завтрашнему утру было». «Что делать?» В сказках подобные задачки легко решает жена главного богатыря. Но я не Василиса Премудрая, разве что прекрасная. В общем, редкой красоты женщина. Бывает еще на свете такая красота, но редко. Как быть? Прийти к шефу и сказать «Я знаю адрес, тут недалеко, пару дней лесом, потом неделю полем, олени за три дня домчат проводника дам, спички дам, только езжай». В сказках всегда так, по-сказочному. Чем дальше, тем страшнее. На собеседовании сказок хоть отбавляй палаты царские, белокаменные, едят на золоте, пьют на серебре, ковры персидские, обстановка заморская, а ты сидишь, как мышь, внутри картонной коробки, девясь на потолки по евростандарту и самому государю-амператору рассказываешь о своем житье-бытие, думая, что ты, как самая настоящая золушка, наконец-то встретила свою мечту. Ага, наивная сыроежка». «Мне тут один француз сказал, «Вы, русские женщины, все такие наивные. У вас переводчики все в КГБ работали. Это пропаганда была советская, чтобы заставить людей работать бесплатно. Знаешь, зачем принцу нужна была Золушка? У принца прислуга разбежалась из дворца. Очень жадный был, даже по нашим меркам. Экономил на всем, даже на мыле. А Золушку ему порекомендовала Золушкина тетка». И никакая она была не фея. Торговала секонд-хендом, а Золушка у нее подрабатывала за шмотки. Нашим детям эту сказку с детства в назидание рассказывают, когда они плохо учатся. Если не будешь учиться, говорят, то пойдешь работать уборщицей. Будешь как Золушка на трех работах и вся в обносках. Какие еще хрустальные башмачки? Попробуй после уборки замка домой ноги доволочь. У вас, даже издав эту сказку на французском, переначали ее содержание. А американский перевод знаешь? Американки тоже языки не учат. Им по телевизору сказали, что Золушка – карьеристка, а принц жил в Голливуде. Я сначала подумала, что француз преувеличивает. Потом вспомнила, что в советские времена хрусталь было не достать. Поэтому мало кто знал, что хрустальные туфельки тяжелее ботинок фабрики Скороход. Да и сделать из старого платья выходной туалет для советской женщины обычное дело. И про принца очень похуже. Я-то раньше думала, что это история про замужество, а потом, поработав на просторах российского рынка, поняла, что мсье был очень даже правдив. Сказка-ложь. Да в ней намек. Добрым девицам урок. Реальность заставляет забросить девичьи мечты и иллюзии. И когда, начистив перья, Отполировав клюв до блеска в глазах, ты приходишь на собеседование, работодатель, расспросив тебя о житье бытье, быстро понимает, что ты и есть та самая золушка. И умалчивая про разбежавшуюся прислугу и завалы мусора, как когда-то кот Баюн начинает тебе сказки рассказывать, и песни петь про золотые горы, про тридевятое царство, с которым заключено партнерское соглашение, и про синее море, находящееся в собственности компании. И как тебе повезло, что ты, маленькая и зелененькая, встретила Иван-царевича, который превратит тебя в Василису Прекрасную. И ты, как доверчивый чебурашка, зачарованно внимаешь, развесив уши, и соглашаешься бросить свое старое болото». А потом, потом ты просыпаешься и понимаешь, что чары действительно спали. И что, может быть, ты, конечно, и Василиса прекрасная, но в следующий раз лучше заколдоваться в примудрую И никакой это не Иван-царевич или Бова-королевич. Насчет работы настоящий Змей Горыныч, а насчет зарплаты просто Кощей. И это не ты, маленькая и зелененькая, а твой компенсационный пакет. Твой коллега, работая в другой фирме, купил себе еще одну новую дачу. Вечером приду тебя душить. Подпись «Твоя жаба». Дела давно минувших дней, предание стариной глубокой. И вот сидишь ты, озадаченная императивом директорским, и размышляешь, куда пойти, что найти. Есть один подходящий адресок. Но туда стоит сходить самому начальнику. Можно, конечно, наутро прийти к шефу и доложить. Ваше Величество, в результате тщательного маркетингового анализа найдено одно местечко на рынке. Золотая ниша под солнцем. Не желаете ли прогуляться? Знаю адрес. Ну, пошлю ей его. Ну, он пойдет. А куда я пойду? На все четыре стороны. Как былинный богатырь на перепутье у известного камня. Сзади пройденный путь. Впереди путь закрыт, так как туда был послан директор. Оглядимся по сторонам. Свобода. Сказочно. Сходим-ка налево. Опаньки. Наконец-то все конкретно. И реально. Сказочно. То, что нужно. Начинаешь разговаривать. Сначала сказочное представление с объяснением состояния дел на пальцах. Выше нас только звезды, круче нас, ну и так далее по тексту. Потом описание структуры и возможного карьерного роста в сказочной фирме. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Отвечай поскорей, не задерживай добрых людей. Представишься, скажешь, так, мол, и так. От дела не лытаю, а токма дел пытаю. А потом улучаешь момент и спрашиваешь, ну, а я-то вам зачем? Сказочные царства так просто не берут». Я, конечно, в реальной жизни самое, что ни на есть, настоящая прекрасная принцесса, но мы же на работе. Как можно? Мы зелено принцессы, все как одна, девушки порядочные, что надо-то? Ну, так выше же и круче, типа обидно. Ну, ребята, значится так. Звездами у нас заведуют шоу-бизнес. В нашем шоу-бизнесе такие профи сидят. Из любого буратино сделают мегазвезду. Без всякого шарманщика Папы Карла. А можно и папаню пристроить. Только ключик позолотить нужно. Золота нет? Есть только алмазы? Тогда советую космодром Плесецк. По здоровью не подходит? Таких не берут в космонавты. Ладно, подумаем. Что касается крутости. Эту проблему давно и надежно решает Блендомет. Проверена электроникой. Опыты по ящику уже 10 лет показывают. Как, не видели? Телевизора нет. А что так? А оплатить сколько будете? 4 сольда в месяц? Сач-мач. Хун, как говорится, хау. Ну, про хау и про ноу-хау поговорим позже. А вот про сольда надо бы вашу бухгалтерию спросить. Все бухгалтера уже давно постигают мощь синергетического эффекта 4 сольда. полученная в результате 5 Они тоже сдают, как всегда, государству, которое и назначает курс, и валютный, и лечение, и порт назначения. Давайте-ка взглянем на сальдо и прикинем, почем у вас нынче сальдо. Не, ребята, по такому курсу только пенсионеры работают. Для них это хорошая прибавка к пенсии, а я валюту не беру, мне в рублях. Вы рубли, рубли давайте. Так, налево сходили теперь пойдем направо а что у нас направо как обычно направо песни заводят нечесть алмазов в каменных пещерах где то я уже слышала эту песню дежавю как говорит один мой друг французский летчик ладно будем разбираться нечесть алмазов в каменных пещерах с арифметикой проблемы что ли Ах, так много, что даже калькулятор глючит. Ну, это ерунда. Алмазы посчитаем, оплатить как будете. Натурой. Два бриллианта в три карата. И для мышки маловато. Я всего Бажова читала, а он, между прочим, не кто-нибудь, а великий русский писатель, хоть и с Урала. И что такое три карата, хорошо представляю. Это очень маленький камушек. А вы, случайно, сказку про вершки и корешки не читали? Простая задачка по арифметике. «Если ваши думы и богатей умножить на «разделяй и властвуй», то в итоге получится «мне достается думы и разделяй, а вам богатей и властвуй». Не, принцы, мне эта коммерция не подходит, невыгодно. Это только на испытательный срок, а вот алмазы зачтешь тогда и посмотрим. А смотреть вместе будем? У меня сомнения сильные по поводу вашего зрения». «Песню о глазах размером с вашу зарплату пацаны по радио каждый день поют. Ужасается весь двор. Боюсь, что после испытательного я ваш компенсационный пакет только в микроскоп рассмотреть смогу». Так, с правыми тоже сказочный облом получился. Ну и куда теперь крестьянину податься? Не знаю, куда. Знала я один адресок. Да и не надо было его отдавать. Вот я и сходила, не знаю, куда. Опа! А шеф-то не знает. Ну-ка, а чего еще он не знает? Задачка сказочная, простое решение имеет, однако. Сходи туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Так, что мне как-то говорил мой друг, рекламист-криэйтор? Юля, не мучься. Подумай, чего хочет каждый шеф-батюшка. А хочет он всегда одного и того же, а именно А. Денег Б. Много денег, чем больше, тем лучше В. Не работать и не думать о деньгах. Г. Чтобы все вертелось на той денежной мельнице, которую он построил. Д. Чтобы он знал, кого и за что прищучить, если мельница плохо работает. И Е. Все. Такая вот у нас маркетологов сказочная жизнь. Знаете, что мне поведала одна старая итальянка, красившая свои седины в голубой цвет? Первым маркетологом был великий Буратино. У него от природы был нюх на деньги, и еще он был очень наблюдательным. Когда Алиса с Базилио плясали на рыночной площади под диковинную шотландскую волынку Карабаса и шарманку Барабаса, трудолюбивый сын старика Карла сообразил, что если поставить на ярмарке небольшой балаганщик, то выходные отбоя не будет от посетителей. Даже за четыре сольда. А по тем временам это были большие деньги. Долларов еще не придумали, а лиры всегда были мелкой разменной монетой. У мальчика с детства была золотая голова, а про длинный нос и кражу идеи придумал нанятый Карабасом Артемон. И никакой он был не пудель. Это просто старая итальянская пословица гласит. Всякий пудель лает, а мальвины и рот раскрыли. У Артемона было то, что сейчас называют нетрадиционной ориентацией. Отсюда и кличка «Пиар». Ох, и длинная была тяжба из-за кражи у Буратино результатов опросов населения. Алиса и Базилио постарались, выкрали документы, но карабасу бумаги не достались. Эта пара тоже была не промах. В тех отчетах было написано про любовь публики к животным, жалость к нищим, про лесть и про деньги. А про медь Буратино исследования у секретных физиков закупил. Только-только открыли особые свойства меди. Без всякого философского камня медь можно обратить в зеленое золото. Мальчик думал, что если балаганчик будет приносить прибыль только по выходным, то в будни можно на рынке открыть лавочку по скупке меди у населения. Но Алиса с Базилио быстро просекли тему и решили, что... Побираясь в виде животных, они бесплатно соберут семи медики Так и вышло. А Карабас тогда из-за денег чуть не свихнулся, потом эмигрировал куда-то на север. Долго скитался, потом, кажется, занялся книжным бизнесом. Вот не помню, то ли он стал писать, то ли продавать, то ли писать и продавать. Помню, что сменил фамилию. То ли на Энгельса, то ли на Андерса. Ну и Барабас с ним. А у Буратино дела нормально пошли. Сначала балаганчик на ярмарке, потом гастроли. Рим, Венеция, Милан. В Милане он потом и театр открыл. Торжественная была церемония с разрезанием ленточки и золотым ключиком на подушечке с голубой каемочкой. А старика Карла вся Италия стала называть просто папой. Буратино купил ему резиденцию в Риме. Давно это было. Как у вас говорят, дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Старожилы помнят всю правду, а молодые все переврали, в детстве слушали невнимательно. Думали, что старики глупые и бесполезные сказки рассказывают. Любая сказка – это чей-то опыт.